покраснели и гаснут ступени ты сказала сама приду у входа в сумрак малений я открыл моё сердце жду что скажу я тебе не знаю может быть от счастья умру на огнях вечерних сгорая привлеку и тебя к костру расцветает красное пламя неожиданно сны сбылись ты идёшь над храмом над нами беззакатное глупь и высь 25 декабря 1902 года